Глава сорок вторая. Асмунд сын Стимида. Асмунд. Серега уже слышал это имя из уст княгини Ольги, когда Духарев предлагал так же, как сейчас. через поединок призвать к ответу боярина Скарпи. — Я знаю, кого выставит мой муж, — сказала тогда княгиня. — Кого? — спросил Свенальд. — Асмунда. И вопрос был снят. С точки зрения воеводы, против Асмунда у Сереги шансов не было. — Кажется, я вляпался, — подумал Сергей. Обидно, что Асмундом оказался тот самый боярин-варяг, который поглядывал на Духорева с явной симпатией. Даже если Свенальт ошибался и Серега окажется сильнее, что хорошего в том, чтобы убить единственного союзника во вражеском стане? Может, он не станет со мной драться? С надеждой подумал Духорев. Ты отказываешься? С небольшим удивлением спросил князь. Ровнее ли он мне, батюшка? проворчал Боярин. Гридень храбрый, не спорю. Но, может, поищешь кого? Попроще? Неровня говоришь, — Игорь прищурился. А не тот ли ты, Сергей Варяг, что как-то убил в Смоленске Хайнара Сотника? Вспомнил. Тот, — подтвердил Духарев, — сейчас предъяву сделает, — подумал он. Но князь поступил иначе. Видишь, Асмунд? «Этот грит не так уж прост, как ты думаешь. Ну?» «Добро», — без охоты согласился боярин. «Я встану, только...» «Слушай меня, варяг. Может, решим без боя? Не хочу я тебя убивать». «А я тебя», — отозвался Духарев. «Но откуда ты знаешь, что именно я буду убит?» Боярин усмехнулся. «Ты храбр», — сказал он. Только еще не было такого, чтобы Асмунд, сын Стемида, собрался кого-то убить и не убил. И то, как он это сказал, очень не понравилось Духареву. А еще меньше понравилось, как мягко и почти бесшумно соскочил с седла этот немолоденький, в тяжелых доспехах Витязь, ростом почти не уступающий Сергею. И тигринная походочка Асмунда... Духареву тоже совсем не понравилось. Дружина раздалась, освобождая место. Асмунд вытянул меч, а из притороченного к седлу кожаного чехла двуручную Нурманскую секиру. Провернул в руке легко, словно метательный топорик. Духарев, который собирался было спросить у Устаха большой щит, тут же отказался от этой мысли. Что-то знакомое было в манере этого княжевого боярина, в том, как он управлялся с оружием. Что-то очень похожее на рюриха. А Духарев еще не забыл, как ловко орудовал одноголегий старик тяжелой секирой. Такое забудешь. Получше управлялся, чем любой нурман, так что тяжелый неуклюжий щит... становился скорее помехой, чем защитой. А у этого буйвола и ноги целые, истерища невероятная, сразу видно. Нет, тут нужен не щит, а. Духарев шагнул к Элде и взял у нее легкое метательное копье с улицу. Услышал удивленный возглас кого-то из дружинников. Кажется, он и киевского витязя сумел немножко удивить, но не смутить. Духарев проверился, все ли на месте, все ли в порядке. Если среди боя вдруг развяжется шнурок на сапоге, это будет неприятно. Асмунд ждал. Он тоже оценивал, изучал, искал слабину, планировал, как вести бой. Чего опасаться? Такому бойцу достаточно понаблюдать, как противника вынимает меч — чтобы прикинуть, как тот будет этим мечом шуровать. «Руби ему ноги, Асмунд!» — громко сказал Скарпи. «Панцирь не порть! Я его у тебя куплю! Хороший панцирь!» Киевский варяк реплику проигнорировал, глянул вопросительно надухриво. «Готов?» «Готов!» — сказал Сергей и потянул из-за спины меч. Бросок Киевлянина был стремительным. Одним длинным прыжком он покрыл разделявшие их расстояние. Меч метнулся к Серегиному лицу в прямом выпаде, а топор обрушился на искось сбоку. Это был мощный ход. Взять и прикончить противника первым же ударом. Духарев чисто инстинктивно откинулся назад, отлетящего в глаза жала, уловил движение топора. оттолкнулся двумя ногами, упал на спину, перекатился и метнул в с улицу в ногу набегающего противника. Асмунд отбил ее лопастью топора, Надухарев выиграл свои полсекунды, успел выпрямиться и встретить киевлянина как надо, что параобразным выпадом сверху с двух рук недостал, конечно. Асмунд отклонился. Сбил Серегин клинок плоской стороной собственного, махнул секирой. Но Духарев опять оказался сбоку, ударил снова. Мечи скрестились. Киевлянин нажал, связывая чужой клинок. Духарев подался. Но в тот момент, когда Асмунд замахнулся секирой, Сергей упер ладонь в основании клинка и с силой толкнул вперед. Киевлянин был сильнее, но Духарев держал меч двумя руками, А его противник одной, конечно, боярин не потерял равновесия. Он просто поддался, поворачиваясь, но пустить в ход топор опять не сумел. Пользуясь тем, что они стояли почти вплотную друг к другу, Сергей врезал каблуком поступню противника. Асмунд охнул. Сапожки из мягкой кожи неважные защита, но тут же попытался ударить в подмышку Сергея. окованный железом рукоятью Секиры. Удар вышел слабый, скорее толчок. Но дистанция между бойцами восстановилась, и Асмунд немедленно этим воспользовался. В следующие полминуты Духареву потребовалось все его проворство, чтобы уцелеть под градом могучих ударов, падающих буквально со всех сторон. У Сереги возникло ощущение, что он сражается с огромным вентилятором, чьи лопасти вдобавок различной длины и вихляются абсолютно хаотически. Отбился кое-как и получил передышку, потому что его противник решил, что пора передохнуть. Воодушевленный Сергей сам обрушился на Киевлянина. Поначалу ему удалось вытеснить Асмунда. Но тот, спугающий быстротой, освоил Серегину манеру боя и уже через полминуты отмахивался от атак с небрежной легкостью, как будто знал заранее все духаревские трюки. И Серега понемногу начал осознавать, что столкнулся с противником, чей рейтинг минимум на порядок выше, и то, что он, духарев, моложе, быстрее и выносливее, не принесет победы. а только даст возможность продержаться лишнюю минуту, когда киевлянин решит перейти к активным действиям. Однако Асман почему-то не торопился. И даже решил побеседовать. «Откуда он у тебя?» — спросил киевлянин, на какое-то мгновение зажав Серегин клинок между своим мечом и лопастью секиры. Духарев отскочил, выдернув клинок. «Подарок наставника!» Пропахтел он, пытаясь угадать выражение лица Асмунда под опущенной стрелкой шлема. Того, кто учил тебя бою, последовал новый вопрос. Духарев остановился. Да, ответил он. Больше не атакуя, он замер в напряжении, готовый отразить нападение противника. Если Боярин готовит какой-то подвох, то нахрена это ему нужно? Серега очень хорошо осознавал. Что победить Асмунда у него столько же шансов, сколько у бегуна первого разрядника обогнать мастера спорта. Шанс, конечно, есть. Скажем, если у мастера вдруг случится приступ аппендицита. Но Асмунд тоже не спешил атаковать. А кто был твой наставник? спросил Асмунд. Он был варяг, ответил Духрев. Был и есть, я надеюсь. Вокруг возник недовольный ропот. Эй, Асмунд! крикнул насмешливо Скарпи. Ты еще долго? Я хочу получить свой панцирь. Витис и бровью не повел. Было и есть, повторил он. Как его имя? А зачем тебе? Духарев неожиданно рассердился. Что за глупая игра? Или Киевлянин дает ему возможность признать поражение? И добровольно отдать золото не выйдет. Золото Серега отдал бы, но сдаваться нет уж. Он помнил, что по правде его жизнь после этого будет принадлежать победителю, причем даже не Асмунду, а Игорю, потому что видеть сбился не за себя, а за своего князя. Подумав об этом, духхреф рассердился, а рассердившись, обрушился на боярина с неожиданной яростью. Безрезультатно. Асмунд только оборонялся, но оборонялся столь мастерски, что достать боярина за этой защитой было так же невозможно, как выковырить экипаж танка перочинным ножом. Серега запыхался, а Асмунд столь же невозмутимо повторил вопрос. «Так как его имя?» «Какой смысл скрывать?» – подумал Духарев. «Рерих!» — Ага, — сказал Витязь. — Ты его родич? — Нет. — Но ты говоришь, он жив. — Надеюсь. Позапрошлой весной точно был жив. — Сомневаюсь, что нашелся придурок, который рискнул бы покушаться на его жизнь, — сердито произнес Духарев. — Ты что же, его знал? И выпучил глаза от удивления. Боярин Асмунд спокойно вложил меч в ножны и откинул на затылок шлем. — Ага. Да, ответил он. Я его знал. Добрая весть, воряг. Я помню этот меч. Он из последней нашей добычи. Я думал, мой воин Серерих погиб. Он был и моим наставником, парень. Я чувствую в тебе его руку. Я не могу погубить его творение. Ты можешь стать неплохим бойцом, и твоя слава будет его славой. «Так же, как и моя». Духарев, ошарашенный, даже не нашелся, что ответить. «Прости, батька», — Боярин повернулся к князю. «Я не могу с ним биться, ты понимаешь. Не может правая рука отрубить левую». «Варяг он и есть варяг», — мрачно подумал Игорь. «Даже лучший из них». Великий князь Киевский не сказал ничего. «Откакал». Вмешался Скарпи. А как же мой панцирь? насмешливо спросил он. Или ты растратил свою силу, варяк, и больше не хочешь побеждать? А ты сам попробуй, предложил Асмунд. Он наступил на сцепленные руки дружинников и опустился в седло. Попробуй, боярин. Может, тебе не будет нужды покупать его доспех. Батюка Скарпи вопросительно взглянул на Игоря. Предложение Асмунда Нурману явно понравилось, а ведь Скарпи видел, как бьет цадухрив. Неужели он решил, что справится? У Сереги возникло нехорошее подозрение, что он вовсе не такой замечательный боец, каким себя мнет. По крайней мере в сравнении с боярской элитой. Позволишь, батюшка? Златолюбивый Нурман поглядел на Игоря, но князь покачал головой. Рюрих, пробормотал он. Я помню его. Говоришь он жив? Жив, подтвердил Духерев. И кому служит? Богам. Князь спокойно кивнул, а вот Асмунд нахмурился. Верно ли ты сказал, что Рюрих стал волхвом? Раздельно спросил он. Фактически это следовало понимать как ты лжешь, но сказать так напрямую прелюдно, Асмунд не мог. Поваряжской правде за подобным следовал немедленный вызов. Раз уж он пощадил Серегу, то не для того, чтобы прикончить через десять минут. Князь Киевский тоже недовольно нахмурился, потому что его перебили. Бросил недовольный взгляд на своего боярина, но тот даже и не думал о том, что проявил неуважение. А вот Скарпий довольно ухмыльнулся. И Духареву стало ясно, что слухи о том, что князем вертят его ближники, не просто слухи. — Нет, — возразил он Асмунду, — я сказал, что он служит богам, но он не Волох, он ведун. Так вышло. Боярин кивнул. — Ведун — это хорошо, — заметил Игорь. Но губы его еле заметно кривились. Вспомнил еще одного ведуна. Олега. А будет ли он служить и мне? спросил Киевский князь. Я спрошу его, если выйдет, ответил Сергей. Но думаю, он откажется. Он колека княже. Жаль, спокойно сказал князь. Лучше погибнуть в бою, чем жить колекой. Лучше, согласился Духреев. Но искалечили его не в бою. Его пытали нурманы. Тут он посмотрел на Скарпи. Нурман ухмыльнулся. Кто? жестко спросил Асмунд, снова перебив князя. Правильно не спросить, чьи? сказал Духарев. Нурманы Плесковского воеводы. Но это уже не важно. Он их убил. А някня же забыли, что даже искалеченый варяг способен прикончить пару-тройку здоровых нурманов. Ха-ха. Асмунд хлопнул себе поляшки. «Вот верно сказано, брат». Дружинники Нурмана за спиной князя недовольно заворчали, но Игорь поднял ладонь и ропот стих. Среди воинов киевского князя Нурманов было больше, чем варягов, но сам Игорь был природным варягом. Выступи он против своих, даже Нурманы этого не поняли бы. Поэтому киевский князь сбил пущенную Духаревым стрелу раздора. Ладно, проворчал он. Мне хватает воинов, но воинам нужно золото, Палачанин. Боги решили, что ты должен жить. Ты бился с Асмундом и он пощадил тебя. Или ты станешь говорить, что победил? Нет, признал Духрев, чем заслужил одобрительный взгляд Асмунда. Значит, ты должен сказать, где ты зарыл нашу дань, сказал Игорь. Вашу. Усмехнулся Сергей. Я не понимаю тебя, великий князь Киевский. Я взял добычу на разбойниках. Это мое право, и добыча тоже моя. Твой воевода Свеноль поклялся, что не возьмет с нас даже десятой доли. А ты забрал все наше серебро, словно тот печенежский разбойник, с которым мы дрались, когда подошли твои воины. Замолчи, полочанин! Потерял терпение Скарпи. Совсем ум потерял. Ты говоришь с великим князем пёс. Гриди, нука заберите у него меч и врежьте ему как следует, чтобы знал в своё место. Дружинники не успели выполнить приказ. Духорев мгновенно обнажил клинок. Возьми его сам, нурманская собака, закричал он. Что ты прячешься за чужими щитами, трус? Ты не муж. «Где твоя прялка, Скарпи?» Ход Духарева был безошибочен. «Если не хочешь драться сразу со всеми, брось вызов главарю. Если сейчас гридни прикончат Серегу, пятно оскорбления навсегда останется на Нурмане». Дружинники Скарпи застыли. Скарпи без лишней поспешности слез с седла, отстегнул щит. «Назад, Скарпи!» — гаркнул Игорь. Я твой князь, и я сам командую своей дружиной. И пока ты служишь мне, я решаю, когда ты будешь драться. Асмунт, убери меч, велел духриво боярин варяг. Быстро. Сергей подчинился. Уведите их, скомандовал князь. Недалеко. Они мне скоро понадобятся. Дружинники отвели варягов шагов на сто, сомкнулись вокруг плотно. Щит к щиту, шлемы надвинуты, копья ощетинины. Не свои, а чужие. Духарев не без злорадства заметил, что кое у кого доспех изрядно поизносился. Свенальдовы гридни экипированы получше, а ведь он не великий князь. Зато у Нурмана Скарпия даже стремена и те золоченые. И у варяга Асмунда, кстати, тоже. Духреев поглядел на своих спутников. Устах с показным равнодушием глядел в небо, посвистывал, дразил княжьих гридней, то выдвигая меч из ножен, то отправляя его обратно. Гридни нервничали. Этим варягам терять нечего. Вдруг захотят принять смерть в бою. Князь сказал: они мне понадобятся. Значит, убивать их нельзя. А попробуй с ними управляться. Да еще не убивая, проще медведя удержать, чем двух здоровенных варягов. От таких мыслей по неволе станешь нервничать. Все внимание охраны сосредоточилось на Сереге и Устахи. Хузыри на вращать не брали, равно как и Элду, которую считали отроком. В общем, это было правильно. Колчан Машега пуст, хузырская сабля была по сути вспомогательным оружием. Хотя в конном бою Машек вполне мог потягаться даже с тем же Устахом. А вот на своих двоих, да против строя тяжелой пехоты, никаких шансов. Элда же могла неплохо биться в поединке и в пешем строю. Но не одна же против строя. Для такого нужна не только быстрота, но и сила. Рубануть тяжелым нурманским топором так, чтобы развалить щит – И опрокинуть читаносца – это не для женской руки. И все же недооценивать Машега и Элду было ошибкой. И будь пред ним настоящие враги, Духрев непременно этим воспользовался бы. А до настоящих врагов было не так уж далеко. Всего лишь за двадцать верст от них, подминая степные травы. Катилось вперед пятитысячное войско великого хана Балы. Войны печенежского племени Цур предоставив старикам, детям и женщинам неспешно двигаться на запад. Утром перешли мелкую речушку и двинулись на юг, к Суржи, к Днепру, к богатым славянским поселениям. Они шли по чужим землям. Но Бала точно знал, что Куркутея ушел выколачивать дань из Рамеев, да и Хакан Игорь тоже наверняка ушел к Рамеям, а значит, в дикой степи никто не сможет остановить Балу. Поэтому военный царь спустится к Днепру, а затем поднимется вверх по реке, откармливая коней сочными днепровскими травами и молодыми всходами славянских полей. Бала дойдет до самого Киева. Выметят предместия, но брать город не станет ни штурмом, ни измором. Войны соберут добычу, пленников, повернут на север, прочешут железной щеткой копии славянские земли и погонят полон на восток. Хузары, ромеи, угры, арабы – все они охотно покупают славянских рабов. А киевский князь, когда вернется... Пусть попробует отыскать Цур в великой степи. Бала не знал, что дружина великого князя Киевского стоит прямо у него на пути всего лишь в двадцати верстах. «Малая дружина».